Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьми шестилетний брат Пидоркин. И Вась прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав «Тятя, тятя, не бей, Петруся!» «Что прикажешь делать? У отца сердце не каменное. Повесивши на гайку на стену вывел он его потихоньку из хаты. «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате, или хоть только под окнами, то слушай, петров ей-богу пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот уже он два раза обматывается около уха, не будь я теренький корж, если не распрощается с твоей макушей». Сказавший это, дал он ему легонькую рукой из тусанов затылок, так, что Петрусь не взвидя земли, полетел, стремглав. Вот тебе и доцеловались. Взяла кручина наших голубков, а тут и слух по селу, что к коржу повадился ходить какой-то ляг обшитый золотом, с усами, с саблью, со шпорами, с карманами бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым Панамарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз пидорка схватила, заливаясь слезами на руки Ивася своего. «И Васю, мой милый, И Васю, мой любый!» Беги к Петрусю, мою золотой дитя, как стрела из лука, Расскажи ему все, любила б его карие очи, Целовала б его белые личика, да не велит судьба моя. Ни один рушник вымочила горючими слезами, Тошно мне, тяжело на сердце, и родной отец враг мне, Не волит идти за нелюбого ляха, скажи ему, что и свадьбу готовят. Только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дьяки петь вместо копс и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим, понесут меня. Темная-темная моя будет хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше. Как будто каменев... Не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинные дитя лепетало ему пидоркин речи. А я думал, несчастный, идти в Крым и Туреччину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому, недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет у меня свадьба. Только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо папа надо мною. Гладкое поле будет моя хата. Сизая туча, моя крыша. Орел выклюет мои кори очи. Вымоют дожди казацкие косточки. И вихрь высушит их. Ну что я? На кого? Кому жаловаться? Так уж, видно, Бог велел. Пропадать так пропадать, да примехонько и побрел в шинок.